И, как видите, башмачник Готлеб, сын тюремщика из Шпандау, допущен к степени, которая равна вашей, хотя в моем замке он выполняет по склонности по привычке обязанности подчиненного. Живое воображение, пылкое стремление к науке, горячее преклонение перед добродетелей, словом, несравненная красота души, обитающей в этом уродливом теле, Быстро сделали год либо достойным и во всем равным нам братом внутри нашего храма. Нам почти нечего было дать этому благородному юноше в области идей и достоинств. Напротив, у него было их слишком много. Пришлось утешить его чрезмерную экзальтацию, исцелить от нравственных и физических недугов, которые могли бы довести его до безумия. Недостатки окружавших его людей и порочность власти имущих возбудили бы его негодование, хотя и не могли бы его испортить. Но только мы, вооруженные духом Якоба Беме и правильным толкованием его глубоких символов, сумели убедить Готлиба, не разочаровав, и устранить заблуждение его поэтических и мистических взглядов, не охладив при этом его пыла и веры. Вы не могли не заметить, что исцеление этой души отразилось и на теле, что здоровье вернулось к нему словно по волшебству, и его странная физиономия преобразилась. После трапезы все накинули плащи и стали прогуливаться по отлогому склону холма осененного священной рощей. Руины старинного замка, предназначенного для испытаний новичков, возвышались над этим прекрасным уголком и Консуэла постепенно узнавала тропинки, по которым еще так недавно мчалась в памятную грозовую ночь. Обильный источник, который вытекал из грота, незатейливо прорезанного в скале и некогда предназначавшегося для отправления исполненных суеверия обрядов, убегал журча меж кустов вереска глубь долины, где превращался в красивый ручей так хорошо знакомой нашей пленницы. Усыпанные песком аллеи, посеребрённые луной, перекрещивались под прекрасными деревьями. И группы гуляющих встречались, соединялись и тихо беседовали друг с другом. Высокая ограда укрывала эту часть сада, где стояла просторная и комфортабельная беседка, служившая рабочим кабинетом, любимым убежищем князя, недоступным для нескромных и любопытных взоров. Братья-прислужники тоже прогуливались с группами, но только вдоль ограды, чтобы иметь возможность предупредить братья в случае приближения непосвященных. Впрочем, это было почти невероятно. Герцог делал вид, что интересуется лишь масонскими таинствами, хотя в действительности они были у него на втором плане. Дело в том, что франкмасонское учение находилось теперь под охраной закона и под покровительством знатных особ, которые были или только считали себя членами общества. Никто не подозревал о значительности высших степеней. Постепенно поднимаясь, они завершались присуждением степени члена судилища невидимых. К тому же шумное пиршество в сверкавшем огнями герцогском замке до такой степени поглощало внимание многочисленных гостей герцога, что им и в голову не приходило покинуть роскошные залы и недавно разбитые цветники ради голых скал и руин старинного парка. Молодая Марк-графиня близкий близкая друг герцога, выполняла вместо него обязанности хозяйки. Сам он исчез, сославшись на нездоровье, но сразу после трапезы невидимых вернулся в замок и возглавил другой стол, где сидели его именитые гости. Увидев издали эти огни, Консуэла, опиравшаяся на руку Альберта, вспомнила об Анзолетто и простодушно признала своему супругу, что была минута, когда она допустила по отношению к любимому другу детства жестокую иронию. Альберт был недоволен ею. «Да, это было греховное чувство», — сказала она. «Но тогда я была так несчастна. Я уже решилась принести себя в жертву графу Альберту, а лукавые, жестокие, невидимые опять бросили меня в объятия опасного Ливерани. В душе у меня была смерть. С восторгом я обрела того, с кем долг вынуждал меня расстаться. А Маркус, желая отвлечь меня от страданий, принуждал восхищаться красавцем Анзолетто. Право, я никогда бы не поверила, что способна смотреть на него с таким равнодушием. Но ведь я думала, что меня хотят испытать, заставить петь с ним, и в тот момент готова была его возненавидеть. Он отнял бы у меня последний миг, последнюю мечту о счастье. Теперь же, друг мой, я могу встретиться с ним без горечи и быть более снисходительной. «Счастье делает человека таким добрым, таким милосердным. Я была бы рада принести ему пользу и внушить, если не склонность к добродетели, то хотя бы серьезную любовь к искусству». «К чему заранее отчаиваться?» — сказал Альберт. «Посмотрим, каков он будет в день несчастья и одиночества. Сейчас, в разгаре славы, он не услышит советов мудрости. Но если он потеряет голос и красоту... Вот тогда, быть может, мы завладеем его душою. Займитесь его обращением вы, Альберт. Только вместе с вами, моя консуэла. Так вы не боитесь воспоминаний о прошлом? Нет, я стал до того самонадеян, что ничего не боюсь. Я во власти чуда. И я тоже, Альберт, я не сомневаюсь в себе. О, у вас есть все основания быть спокойным. Начинало светать, и чистый утренний воздух принес множество чудесных ароматов. То была прекрасная летняя ночь. Соловьи пели в зелени холмов, перекликаясь друг с другом. Вокруг супружеской четы собирались все новые группы. Но они не только не мешали влюбленным, а, напротив, добавляли к их невинному опьянению сладость братской дружбы или, по меньшей мере, нежной симпатии. Все невидимые, присутствовавшие на празднестве, были представлены консуэла как члены ее новой семьи. То были лучшие из лучших, самые талантливые, самые просвещенные и самые добродетельные члены Ордена. Одни прославились в свете, другие, никому неизвестные во внешнем мире, были знамениты внутри Ордена своими трудами и познаниями. Простолюдины и аристократы были связаны тесными узами. Консуэла узнала их настоящие имена и те более звучные прозвища, какие они носили тайно в своем братском кругу. Веспер, Эллопс, Пион, Гилас, Эвриал, Белерафон и так далее.